Не, объяснение про мутацию и возникновение нового биологического вида хоть и светилось дырами в логике, но все же было более правдоподобным, чем тот лютый бред, изливаемый мне сейчас. Ангелы. Твою мать, он считает, что мы ангелы? Или это проверка на критическое мышление? Вывалить на меня такой трэш и посмотреть, как я на него отреагирую? Вряд ли. Я, конечно, не детектор лжи, Но пастырь, похоже, верит в то, о чем говорит. Кукушка у него основательно съехала. Что за клан вообще такой за ним стоит? И из чего они терпят больного на голову наставника? Из-за его способности исцелять мутантов-зооморфов и ставить их на службу клану? Хм, вполне. Так, вернемся к нашим баранам, то есть ангелам, или кем он там нас считает. Имеет смысл с ним дальше разговаривать? Или рвануть на форсаже, и пусть попробует догнать. Наверное, стоит дослушать, все же. Бред не бред, а концепцию лучше в полном объеме получить. К тому же он вербовать меня пришел. Вдруг что-то действительно интересное предложит. Про тайный клуб четвертых я сперва тоже, как про бред думал. А сейчас, как одну из основных версий развития событий рассматриваю. Значит так, пастырь, ты меня заинтересовал. Давай так. Я пообещаю, что не буду ерничать до конца твоего рассказа. А ты, не скача с носа на хвост, обрисовываешь свою версию происхождения таких, как мы. А потом уже поговорим о войне, добре и зла, и о том, зачем я понадобился свету. Ок. Мой собеседник удовлетворенно кивнул. Кажется, его подобный подход более чем устраивал. Тогда нам понадобится это» сделав шаг к ближайшему дереву мужчина вытащил из за ствола два раскладных трехногих туристических стула точнее даже табурета один из которых протянул мне ишь ты подготовился садись рассказ будет долгим я тоже не сразу нашел ответы мне понадобилось для этого шесть лет блужданий во тьме и встреча с пророком блин чищу и пророки Ну ладно, обещал же не ерничать. Прежде чем воспользоваться табуретом, я внимательно осмотрел его. Мало ли, вдруг там ядовитые лезвия спрятаны в ножках, или еще чего. Паранойя понемногу становилась нормой жизни, хотя ее проявления еще заставляли меня испытывать неловкость. Ну, поехали. Усевшись на стул, я завел ногу на ногу, а руки сцепил в замок на колени. Внутренне усмехнулся, когда заметил, что пастырь изобразил ту же позу, Видимо, в другой сидеть удобно на этих крошечных кусках ткани на ножках не получалось. Теория нового Дарвина, как я и ожидал, была густо замешана на религии. Причем не на какой-то конкретной, а на совершенно безумном сплаве христианства, иудаизма, буддизма, монгольского, кажется, язычества и последних достижений науки. Не то, чтобы я впервые в жизни с таким столкнулся. Ютуб, слава ктулху, бесплатный. А там какого только сюра не встретишь. И тоже теории попадались. Закачаешься. Про плоскую землю, про греческих богов, которые суть падшие ангелы, про небиру, что уже давно заменили мировые правительства своими марионетками. Вот и пастырь что-то такое вещал. С тематическим, естественно, уклоном. Грубо, некая высшая сила наделяет людей силами полубожественными. Или ангельскими. Тут кому как удобней. Естественно, делает она это не просто так, а имея некую цель, в нашем случае готовясь к концу времен, который конец света, Армагеддон и прочее все. Высшей силе надо, чтобы все прошло по плану, чтобы добро в конечном итоге победило зло. При этом конец времен все равно произойдет, небеса свернутся подобно пергаменту и так далее, но потом наступит всеобщее счастье и благодать. Короче... Ничего такого пастырь не сказал, чего я от попов не слышал. С одной только разницей – мы. Вся его новая религия держалась на суперах. Высшая сила наделяет избранных своими дарами. Заранее. Чтобы человек, а не каждый такое касание божественной длани еще выдержит, многие дохнутые с ума сходят. Сумел адаптироваться и научился пользоваться заемным могуществом. По словам пастыря, изменения происходили на генетическом уровне, делая избранного подобием человека, каким он станет после конца света, сильного, не подверженного болезням, бессмертного. Почти. Потому что благодать-то еще не наступила, а сейчас происходит процесс призыва и подготовки гвардии судного дня. Мы вроде демо-версии с урезанными возможностями, а прем выдадут потом, после бета-теста. Врак рода человеческого, естественно, не сидит сложа руки. Понимая, что может проиграть войну, он совращает избранных мирскими дарами. Деньги, власть, женщины – полный набор. И те, забыв о своей миссии, ведутся, образовывают кланы, рождают детей нефилимов, в общем, стремятся стать царями земными. А про грядущую войну и не вспоминают. Другими словами, кланы – зло и тьма. Но есть и те, кто не сошли с пути праведного, только живут они почему-то в Китае. Очень хотелось спросить, почему высшая сила в очередной раз не использовал для этих целей евреев, но я себя сдержал, несмотря на то, что версия безумного пастыря была совершенно адовым трэшем, рассказывал он увлекательно и, может быть, даже говорил правду, если очистить ее напильником от наслоений псевдорелигиозного бреда. Конечно, не только в Китае жили те, кто не забыл о своих задачах, но и по всему миру, в России тоже. Просто именно азиаты избранные сохранили понимание истинного пути и из Китая вершили свое правосудие над отступниками, пока трубы судного дня еще не сыграли по будку На этом моменте я вспомнил китайского ликвидатора с сингапурским пистолетом-пулеметом. То, как он изучал меня перед тем, как убить. Его отношение вспомнил. Холодная, безэмоциональная, машинная. И ведь... Я ведь и правда был для него просто объектом, которого нужно было уничтожить, но никаких эмоций не вызывал. Еще я вспомнил переписку своего дядьки с его коллегой. В ней фигурировало множество висяков на стволе, из которого меня пытались убить. Вспомнил слова Антонины на самом старте вербовки в клан Ланских про то, что с Китаем у новусов идет война и мне там без поддержки не прожить дня. Много еще чего в памяти всплыло. Даже сам тот факт, что я при виде старшего поколения новуса или зооморфа впадаю в боевую ярость. Вдруг это осколки памяти стучатся в стенки черепа, сообщая, что передо мной находится классовый враг, а я этот стук услышать не могу. Мешает пуля, засевшая в мозгу. Кстати, о пуле. В концепцию пастыря она не очень вписывалась. Я бы даже сказал, разрушала ее. Всего один довод, который я, естественно, озвучивать не стал. Если силы у нас, новусов, являются подарком высших сил, то, как простите, банальный кусок металла в голове может помешать им работать. Почему он блокирует тот же телекинез, если в основе силы божий дар? Ему же пофиг должно быть на презренную плоть. Шах и мат. Под конец рассказа наставник неизвестного клана вообще пошел в разнос. Обозначил мою фигуру как ключевую в этой битве добра и зла. То ли антихристом, то ли воином равновесия, которому только предстоит сделать выбор стороны. И именно поэтому все хотят заполучить меня в свои ряды. Тут я каюсь, не выдержал и, маскируя вырвавшийся смешок, сильно закашлялся. Ну и космогония у человека в голове. Исход последней битвы определит выбор студента-недоучки с типом «Ликвидатор» и, будем честны, с не самыми великими мозгами.